Глава вторая Лицо ректора на мгновение перекосилось, а потом он взял и схватил моего несчастного цветочка за шкирку. Котик, вместо того, чтобы вцепиться в руку ректора еще сильнее, тихонько пискнул, тотчас оставил мужчину в покое и повис, закатив глазки. Из правой руки ректора текла кровь, и пусть не ручьем лилась, но я ахнула и скорее кинулась к пострадавшему. «Ой, господин ректор!» Я даже заикаться начала. «Сейчас! Я сейчас!» Я откуда только силы взялись. Мигом оторвала большую полосу от своей летней накидки, все равно ничего под рукой больше не оказалось, и уверенно взяла мужчину за руку. Цветочек-поганец даже не пошевелился и глазки не открыл. Так и висел в левой руке ректора пушистой тряпочкой. «Сейчас, господин В'Яти, вот перевяжу, и все хорошо будет», — бормотала я, старательно не поднимая на него глаз. Мужчина неожиданно хмыкнул. «Благодарю, я. Значит, говорите совсем безобидный ваш питомец?» «И оставьте повязку в покое, наконец. Лучше возьмите своего агрессора», — сказал он раздраженно и сунул мне в руки цветочка, который приоткрыл было один глаз, но потом, надеюсь, от стыда закрыл. «Так как же...» Кровь ведь идет, растерянно пробормотала я. Оставьте! отмахнулся ректор и, раскрыв ладонь освободившейся руки, поднял ее над кровавленным с глубокими царапинами предплечьем. Глаза его на мгновение мелькнули зеленью, и раненная рука, вот прямо тут, прямо передо мной, буквально на глазах, начала исцеляться. Только сначала она как будто распухла, потом кровь перестала идти, а потом сами царапины становились все меньше и меньше а скоро и совсем исчезли. Я стояла столбом, боюсь, даже рот раскрыла, что приличной девушке и не подобает. Да как тут не раскрыть, когда чудо, натуральное чудо у меня перед глазами свершилось? Как как вы это сделали? Вдруг вырвалось у меня. Еще бы, ведь рано от когтей Нике очень плохо заживают. Но я же знаю, это не понаслышке. У нас один раз в усадьбу вор залез, «Собак-то у нас нету, вот он и подумал, что можно поживиться тем, что плохо лежит. На котика и внимания, видно, не обратил. А зря. Цветочек так его цапнул, что вор удрал своем, а потом его папенька сразу вычислил. Котик его за ногу цапнул, а тот потом долго лекаря искал, который поможет. Ну вот его потом в магистратуре судили и отправили на исправление». Так папенька говорил, что вор хромал, и хоть повязка на ноге была, а кровь все равно плохо останавливалась. Так что я знаю, что говорю. А тут на тебе, чудо чудное свершилось». Ректор усмехнулся. Его темные глаза стали как два колодца, и я опять покраснела. «Вот кто дергал меня за язык? Приличные девушки не задают глупых вопросов. Он же маг первой величины. Наверное, он и не такое может». «Вы спрашиваете, как, ли я? В глазах мужчины заиграли смешинки. «Много учился, много практиковал. Вот и весь секрет». Он неожиданно нахмурился и опустил окровавленный прокушенный рукав темного камзола. «Идите оформляться, будущая адептка», — сказал он, как отрезал. Я смутилась еще больше. Что это на него нашло? Вроде улыбался, и вдруг как холодом повеяло. «Ну и ладно, ну и пойду». А насчет вашего питомца ректор задумчиво посмотрел на висящего на моих руках котика, который тотчас настороженно поднял одно ушко. Такое агрессивное существо нужно содержать исключительно в клетке, причем надеть еще и магический ошейник. Я ахнула. Блокиратор? Блокиратор на моего слабенького бедного цветочка? Ну, это уже слишком. В ошейнике! Да он же совсем слабеньким будет, господин ректор. Он же пропадет там. Ректор нахмурился. Выбирайте, ли я. Или ваш лоники отправляется домой, или надевайте ошейник. Я все сказал. Я прищурилась и почувствовала, как внутри собирается целая магическая буря. Нет, куда там буря? Ураган. Целый магический ураган. Ой, что сейчас будет?